о космическом льде и высокой луне или гипотезы Гаусс Гофера, сверкающей буддийскими и тибетскими тайнами, где наиболее любимым выражением фюрера было следующее. В промежутке между сотворением и растворением Вишну Геша покоился в собственной сущности, блистая спящей мощью среди семян будущих жизней. Правда, Гитлера иногда заносило, и он почти по-деревенски мог заявить, что существует нордическая и национал-социалистическая наука, которая противопоставляется еврейской либеральной науке. Иногда его заносило еще сильнее, когда он с блеском в глазах доказывал, что так называемая земная поверхность, на которой мы все живем, на самом деле не выпукло, а вогнуто, и мы живем внутри, как мухи в колбе. Примечание. Австрийский инженер Горбигер, умер в 1942 году. Лично читал свои лекции Гитлеру, который слушал его с таким выражением почтения и уважения на лице, что все просто диву давались. Более того, Горбигер, не терпящий никаких дискуссий по поводу своих теорий, останавливал робкие реплики Гитлера свирепым молчать или смирно. Неизвестно, шутил ли Гитлер и был неправильно понят теми, кто его услышал, либо действительно начитался разной Горбигеровской фантастики. Но именно это увлечение фюрера привело к тому, что сегодня, 16 ноября 1940 года, его настроение было напрочь испорчено. Как-то он обсуждал эту теорию в присутствии Гиммлера и Гесса, в которых, так же как и его, доктор Гаустгофер учил мыслить самыми невероятными парадоксами. Неожиданно встал вопрос, а не проверить ли все это на практике. Гитлер согласился, что если бы существовал способ доказать подобную теорию, то это бы сокрушило все предыдущее человеческое мировоззрение, показав всему миру, что именно национал-социализм открывает человечеству дорогу в еще неведомое будущее. В детали Гитлер не вдавался. оказалось, что его друзья не бросали слов на ветер. В одной из секретных лабораторий рейха были созданы первые радиолокационные станции, предназначенные для системы ПВО страны. Гесс и Гиммлер посчитали, что именно с их помощью легче всего и будет доказать теорию Фюрера, если Земля не выпуклая, а то ближе всего к стенкам колбы подходят те места, которые принято считать арктическими и антарктическими. Достаточно доставить радары на высокую полярную широту, и они немедленно прощупают своими лучами стенки инкубатора. Местом эксперимента был выбран полярный остров Ян-Майен, куда под конвоем двух эсминцев высадили секретную экспедицию во главе с доктором Рудольфом Францем. Доктор Франц был единственным человеком, посвященным в истинную цель экспедиции. Всем остальным сказали, что с помощью завезенной на остров аппаратуры будет осуществляться снижение за английскими кораблями в Скапа Флоу. Именно в эту последнюю версию и поверила английская разведка, поскольку не успели ученые развернуть свою аппаратуру, как у острова появился английский линейный крейсер «Ренаун». Одним своим грозным силуэтом заставил быстро ретироваться немецкие миноносцы. Под прикрытием «Ренауна» англичане высадились на острове и взяли в плен всю экспедицию Вместе со сверхсекретной аппаратурой. Но мало того, ни Гиммлер, ни Гесс не удосужились даже доложить об этом Гитлеру.